«Хорошо, я свяжусь с факторией и постараюсь уговорить их выслать поисковую команду. А вы пока позовите соседний патруль, сходите за сапогами и фонарями. Нам придется пойти и прочесать весь район. И давайте быстрее, ребята, как бы с мальчишками чего не случилось». Хмурые патрульные разошлись. Через четверть часа спасательная команда была готова. Ящеры тихо подходили к месту сбора. Никто не разговаривал, видно было, что все напряжены до предела. Передние лапы у ящеров были короткие, со слаборазвитыми кистями, которыми сейчас они до боли сжимали бластеры и фонарики. Наконец тронулись. Проходя по мосту над опустевшим шоссе, они испытывали странное, незнакомое чувство. Там было беспокойство за пропавших детей, неуверенность, просто страх и что-то еще, не имевшее названия на их языке. Если бы ящеры знали, что такое война, то поняли бы, что подобное чувство испытывают солдаты, тайно переходящие линию фронта, направляясь в тыл врага. Но ящеры которые до прилета землян использовали свое примитивное оружие только для охоты или отстрела хищников, этого не знали. Не знали они и еще одного, придется ли им впервые в жизни воспользоваться земным оружием против землян. Они вошли в старый город. Не разделяясь, чтобы не заблудиться самим, они принялись внимательно осматривать все вокруг. Патрульные, в отличие от мальчиков, обращались с вопросами ко всем подряд. Прохожие в большинстве не обращали на них внимания. Некоторые громко ругались в ответ. Наконец выяснили, что кто-то видел потерявшихся мальчиков неподалеку. Патрульные отправились в указанном направлении. Двигались медленно, настороженно. Почти все патрульные были в городе впервые и чувствовали себя неуверенно. Сверху послышался гул и вспыхнул свет. Несколько полицейских вертолетов зависли над городом и исполосовали темноту лучами своих прожекторов. Два вертолета снизились. Один из них сел рядом с патрульными, второй приземлился метрах в двухстах дальше. Из первого вышел человек в форме офицера полиции. «Нам сообщили о происшествии из города», — обратился он к командиру патрульных. Вы можете больше не беспокоиться. Полиция контролирует ситуацию. Теперь все будет в порядке. Пожалуйста, соберите своих подчиненных, садитесь в вертолет, и мы отвезем вас домой. «А где мальчики?» – спросил старший. «Вы их нашли?» «Да, их нашли. Обо всем позаботится команда того вертолета, а мы заберем вас. Вам не надо здесь находиться». Патрульные, сбросив с себя груз ответственности, перешучиваясь и подначивая друг друга, полезли в вертолет. Со стороны могло показаться, что это не вооруженный патруль, а просто бригада шахтеров возвращается домой со смены. В сущности, так оно и было. Патруль состоял в основном из шахтеров, к тому же работавших в одной бригаде. Молодые ящеры успокоились, наступила естественная разрядка. Они уселись на откидных сиденьях, предназначенных для людей, как в больших просторных креслах, и принялись безумолку болтать о чем-то своем. Когда вертолет поднялся в воздух, старший патруляс похватился и стал расспрашивать офицера-землянина. «А как там мальчики? С ними все в порядке. Один из них был босиком, ему обязательно нужно охладить ноги и надеть обувь». Офицер посмотрел на старшего, ничего не выражающим взглядом, и медленно произнес. Их уже нашли. Полиция сама сделает все, что нужно. Вертолет медленно полетел по направлению к новому городу.